из-за нагромождения киосков вышел герцог Квинский. Он дал сигнал своему оркестру играть, но после нескольких секунд грохота передумал, и оркестр умолк, захлебнувшись. Супруга герцога, сладкая мускатная Ока, изящно цеплялась за его руку. Ну, по крайней мере, в церемонию никто не вмешался, призрачный джегет, ускользающий лорд времени. "Ведь раньше без этого не было ни одной вечеринки", он хихикнул. "Это ваш просчёт, Джегит". "Я знала и верила", сказала сладкое мускатное Ока, смахивая назад чёрные кудряшки с маленького лица, "что вы не станете портить самый чудесный день нашей жизни, дорогой Джегит". Родитель Джерика застыл в сдержанном поклоне. "Нам пора". энергично сказал Герцк. Мы отправляемся в медовый месяц на Медовую Луну, небольшой астероид, разрешить откланяться. Амелия обвела шею Герцка руками и прижалась губами к его бородатой щеке, что шокировало Джеррика. Прощайте, дорогой Герцк. Будьте счастливы. Потом она расцеловала сладкое мускатное око со словами: "Желаю вам долгих лет, безоблачного супружеского счастья Герцк смутился польщённый взаимно миссис Ундер Ундер Карнелиан Карнелиан Вуд ага наши крылья дорогая два автомата поднесли им по паре белых, покрытых перьями, крыльев. Герцог помог суженой впрячься в лётные доспехи, проделав затем то же самое. Крылья были прикреплены к рукам мёртвой Петри. Успех нашего полёта будет зависеть от хорошего разбега. Смотри, заботливый новобрачный начал разбег в сопровождении жены. Спетаясь на ходу герцак выпрямился и хлопая крыльями взмыл в небо с неимоверным трудом. Сладкая мускатная ока последовала его примеру, вскорь молодожоны, напоминающие двух гигантских пьяных голубей, скрылись из виду. "Надеюсь", сказала Амелия мрачно, "эти крылья не на трут им мозоли". Она подмигнула Джеррику, улыбнувшись. Он был рад что она восстановила душевное равновесие. Вожделенная спутница жизни доблестного экипажа Латов с восторженным лепетом пробежала мимо, увлекая своими прелестями четырех законных супругов. В семейном забеге лидировал старший по званию капитан Маберс, счастливо ворчавший в преддверии близкого экстаза. «Сними свои баллоны, ты!» сахарная косточка. Она уже позволила коленным балонам дразняще соскользнуть вниз до икр. "Чёрт", подхватил лейтенант Рагфрут. "Что за милая парочка? Оставьте нам хоть кусочек", клянчил отставший член дружного семейства. "Не бойся, там хватит на всех", успокоил его замыкающийся забег. Они все исчезли в соборе. и больше не показывались. Женихи, невесты и гости стали расходиться, прощаясь друг с другом. Миледи Шарлатина и Браннард Морфел проплыли над всеми в эмалированной блюдообразной лодке. Шарлатина пребывала в полузабытии, а присутствие Браннарда выдавало его беспомощно торчащее над бортом аэрокара культя. «Ну что ты скажешь, Амилия?» Меркус просил Джегит: "Ты не откажешься от моего предложения?" Она пожала плечами. "Поверим вам в последний раз, лорд Джегит." "Да, другого раза не будет, моя дорогая." Они поочерёдно забрались на лебедя и стали подниматься в небо. Несколько упрямых весельчаков продолжали танцевать среди будок, палаток и киосков, громко переговариваясь. Амелия Карнелиан начала цитировать у Элдрейка его самую длинную, но незаконченную предсмертную поэму "Флагеланты". Так будут они танцевать, пока не наступит конец времени.